Глава вторая. Постель выглядела соблазнительно, но прежде чем упасть забыться, я должна была сделать кое-что еще. «Джастин!» — позвала я. «Выползай!» Покрывало зашевелилось, и наружу показалась мордочка Герака. Он был со мной с детства, защищая и оберегая. И хотя его характер отличался повышенной вредностью, о лучшем спутнике я и мечтать не могла. Хотя сейчас... Когда мой грозный защитник находился в ипостасе маленького Тритона, он был особенно ворчлив. «Сдала?» — зевнув, уточнил он. «Конечно!» — улыбнулась. «Я в этом не сомневался!» — довольно хмыкнул Герак. «Если твой вилмар поступил, то тебя просто обязаны были зачислить. Кстати, видел его. Когда в храм пойдете?» «С ним я никуда не пойду». «Не понял. Фоули не приехал». «Почему же?» — усмехнулась я. «На месте, как и полагается, хотя не успел разложить вещи. Джаз, он отказался на мне жениться. Посоветовал вернуться домой». «Вообще правильное напутствие», — заметил Тритон. «Селеста, давай вернемся, пока милорд ничего не знает. Смотри, попадаешь в один водоворот за другим. Не стоит оно того». «Нет». «Милорд узнает, все равно вернешься», — заявил Джастин. «Только время потеряешь и отношения с ним испортишь. Давай не будем доводить до такого. Всего день, и будем дома, а мне не придется изображать из себя ящерицу». «Не ворчи, проблемы больше нет. Я нашла того, кто заменит Вилмара». «С ума сошла?» — ахнул Джастин. «Добровольно отдать себя незнакомцу? Если Милорд узнает, «Он тебя убьет!» «Не узнает. а договор защитит и предоставит права. И не надо читать мне нотации!» Подняла руку, прерывая дальнейшее возражение. Решение принято. «Тогда, милорд, меня убьет!» Жалобно претянул Тритон. «Если выяснит, что я был в курсе, но не сообщил ему и не отговорил тебя, а он выяснит!» «Ты повторяешься!» Усмехнулась я. «Тебя послушать? Отец просто маньяк-убийца! Успокойся, он не узнает!» «А теперь помолчи. Мне надо с Марой связаться». Джастин обиженно фыркнул и устроился на подушке. Взяв кувшин с водой, я вылила ее тонкой струйкой, формируя шарик, который затем уплотнила и вытянула, образовав зеркало. Заклинание активации связи впиталось в поверхность, изменив и преобразовав структуру воды. Все заняло меньше минуты, но теперь необходимо было подождать, пока подруга ответит. Мара была в курсе моей задумки, помогла покинуть Ирэй незамеченной, и я пообещала, что как только будут новости, сразу свяжусь с ней. — Привет! — подруга выглядела озабоченно и постоянно оглядывалась. — С тобой всё в порядке? — уточнила я. — Конечно. Что со мной может случиться? — грустно усмехнулась Мара. — Говори, как дела. Как оно, без хвоста? «Привыкну. Не в хвосте счастья». «Докладываю. Все в порядке. Поступила», — сообщила я. «Осталось уладить небольшие сложности, но это ерунда». Быстро рассказала, как именно меня встретил Вилмар. Весь состоявшийся разговор и про неожиданное предложение постороннего парня, ставшее спасением. «Жалкий червяк!» — негодующе прошипела Мара, возмущенная поступком моего несостоявшегося жениха. «В глубине души я всегда знала, что ему нельзя верить». Вздохнула я, понимая, что предпосылки были и раньше, но я старательно не обращала на их признаки внимания. «Я говорил то же самое», — влез Джастин. «Но разве меня кто слушал?» «Какой ты маленький», — развеселилась Мара, рассмотрев его. «Вредная девчонка», — обиделся Тритон и спрятался под покрывало. «Ему пришлось сменить ипостась, чтобы не привлекать к себе внимания», — пояснила я. «И он очень переживает по этому поводу». «Могу понять», — кивнула Мара. «Я тоже понимала. В привычном взгляду состояния Джастин выглядел как огромный и смертоносный ящер, а сейчас он был вынужден изображать мелкого тритона и силой пользоваться не мог. Конечно, при необходимости он мог сменить ипостась, но это влекло за собой проблемы». Люди боятся глубинных монстров и не желают их видеть рядом с собой. «Прости!» — протянула я. Из-под покрывала вновь высунулась мордочка. Джастин показал мне язык и еркнул обратно. «Характер такой же!» — хмыкнула подруга и снова нахмурилась. «Не могу больше говорить. Держи меня в курсе». «Обязательно!» Мара прервала связь, И я деактивировала зеркало, позволяя воде упасть на пол. «Может, вернёмся?» Снова протянул Джастин, забираясь по юбке и устраиваясь на руке. «Нет», — решительно отказалась я. «Так я и знал», — протянул он, спрыгивая на пол. «А пострадаю опять я!» «Не ворчи!» — примирительно попросила я, но Джастин сделал вид, что обиделся и не реагировал на меня. Усмехнувшись, я легла на кровать и закрыла глаза. Слишком насыщенный событиями день. А завтра ждет такой же. Проснулась я задолго до рассвета. К тому моменту, когда комната озарилась светом, успела исписать несколько листов, продумывая пункты будущего договора с Сайдаром. На этот раз я постаралась все учесть. За этим внимательно следил и Джастин. Его стараниями к договору прибавился еще один лист. Оставалось только надеяться, что Сайдар согласится на все условия. Стук в дверь раздался, когда я собиралась спуститься вниз. Едва успела шикнуть на тритона, чтобы он спрятался. Появление на пороге будущего фиктивного жениха было ожидаемым. Но я обрадовалась ему, так что приветствовала радушно. Выспалась, поинтересовался Сайдар и добавил, «Через два часа мы должны быть у нотариуса». Вместо ответа я протянула ему исписанные листы. «Список стал больше», — заметил Сайдар, просматривая бумаги. «Мне не спалось». «Я так и понял. Знаешь, не хочу тебя расстраивать, но некоторые пункты не годятся», — заявил он. «В смысле?» «Тактильный контакт и обязательство сопровождать меня неразрывно связаны. Я демон Селеста. Со своими избранницами мы не держимся за ручки, мечтая о чем-то большем, и не поем серенады под окном». Если ты собираешься добросовестно выполнять договор, тебе придется смириться с тем, что на людях я буду тебя касаться, а в некоторых случаях и целовать. Естественно, подобное будет дозволено только мне. Также момент с оглаской. Нам придется это сделать. Не стоит превращать в тайну то, что принесет пользу обоим и давать повод подозревать нас в неискренности. Если хочешь, среди студентов сильно не будем это афишировать. Но опять же, «Скрывать не вижу смысла. Но это всё вытекает из твоего согласия на мои основные условия», — парировал Сайдар. «Любопытно, что из всего перечня тебя не устраивают только эти пункты», — усмехнулась я, отдавая себе отчёт, что Сайдар прав. «Повторяю, мы должны достоверно играть в своей роли, если в этом появится необходимость. Претендовать на что-то большее я не намерен». «Конечно, если сама не попросишь», — хмыкнул Сайдар. «Перебьёшься?» «У нас разное воспитание, но похожие жизненные ценности. Чтобы сотрудничество приносило не только выгоду, но и удовольствие, тебе придётся принять, что в нашей эффективной паре я буду главным. Кстати, раз у тебя такое внимание к деталям, то советую продумать и историю нашей великой любви». «Всё сказал?» «Могу сделать это и сам». «Но тогда тебе придётся смириться с моей фантазией», — усмехнулся демон. «Сама придумаю», — буркнула я. «Так я и думал. Уверен, что и переписывать договор будешь сама». «Именно», — с вызовом посмотрела на него. «Поторопись», — улыбнулся он. Сайдар присел на край кровати, а мне ничего не оставалось, как снова сесть за стол, достать чистые листы бумаги и чернильницу с пером. Последним пунктом в списке необходимых дел, после того, как мы заверили документы у нотариуса, значилось посещение храма. Солнце стояло в зените, повсюду работали лавочки и ресторации. В воздухе пахло хлебом, отчего моментально захотелось есть. Но я не стала даже заикаться об этом. Сначала дело, потом все остальное. Городок жил своей жизнью, на улице сновал народ, то и дело приходилось сторониться всадников. Мне казалось, что людей становилось больше с каждым часом. Когда я два дня назад заселялась в гостиницу, город казался пустынным. «Завтра начало учебного года», — словно прочитав мои мысли, сказал Сайдар, избегая очередного столкновения. «К вечеру на улицах будет настоящее столпотворение, ведь не только студенты возвращаются, но и преподаватели». «Кстати, почему ты живёшь в городе, а не в общежитии?» Нахмурилась я, понимая, что к этой части учебного процесса себя не подготовила. В Эреи я обучалась под присмотром личных наставников, и привыкнуть к большому количеству студентов будет непросто. Про то, что придется делить комнату с кем-то еще, я старалась не думать. «Официально снимать квартиру не запрещается, но раньше второго курса не приветствуется, так что можно считать это запрещено. В общежитии удобнее, и все рядом, но мне нужна личная территория», — пояснил Сайдар. К тому же я на боевом, у нас постоянные тренировочные выезды. Практика? Не совсем. Усмехнулся демон. Программа такая. Но ты не беспокойся, стихийники обучаются иначе. Сначала теория, потом практика. Серьезное испытание только на выпуске. Вообще оба факультета довольно тесно взаимодействуют. Просто на стихийном изучают мирное применение магии. На боевом понятно, что все зависит от склонности учащихся. Кто-то подает документы на боевой, но потом не справляется и переводится. И наоборот. Так что у тебя будет время определиться. Успокоил, — рассмеялась я. Все очень правильно и скучно, — усмехнулся он. А ты у нас правила не любишь. Я бы так не сказал, — возразил Сайдар. Но не все. Кстати, мы пришли. Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть верхние шпили храма. Изящное белокаменное сооружение, так не похожее на университет хотя строили их, несомненно, в одно время. Когда я озвучила вопрос, тот демон подтвердил мои догадки. Мы прошли через высокий арочный вход и сразу направились на поиски настоятеля. Я не совсем понимала, когда Сайдар успел договориться обо всех встречах, но осознание подобной предусмотрительности несомненно прибавило парню плюсов. Процедура помолвки прошла быстро. Не знаю почему, но верховный жрец не задавал лишних вопросов просто спросил нас об уверенности в совершаемом шаге. Получив согласие, проводил нас к алтарю, попросил оголить родовые метки, а сам отошел за необходимым артефактом. Меня немного смущало поведение жреца. Я изучал основные ритуалы, принятые на суше. Ритуал помолвки был четвертым по торжественности, не считая свадьбы, посвящения богам и похорон. Я ждала чего-то большего, чем вопрос об имени рода и пристального разглядывания. Первая скрывать не подумала, понимая серьезность шага, но была уверена, что меня выгонят после этого. Реакция жреца удивила. Он едва заметно улыбнулся и больше задавать вопросов не стал. Списав такое поведение на очередное свидетельство таланта Сайдара решать проблемы, успокоилась и доверилась ему. Раз Раяр вел себя так, будто все в порядке, не мне русалки ставить под сомнение правильность ритуалов, принятых на суше, Тем более, что основные моменты вроде совпадали. Мы с Сайдаром родились в высоких семьях древних раз Для нас была невозможна устная или обычная письменная договоренность, как у обычных людей. Каждый шаг в обязательном порядке заверялся. После ритуала баркосочетания моя метка должна была бы полностью закрыться знаком мужа как свидетельство перехода в его род. И данный шаг был безвозвратным. Помолвка же, все было немного проще. Поэтому я и уцепилась за этот вариант. Юридически я становилась Таной Сайдара, его собственностью, и теряла право на собственное мнение. Но фактически, на мое счастье, у нас был заключен договор со сроком действия и возможностью досрочного расторжения. А в знаке рода просто прибавлялось несколько линий. Главное же было в том, что пока символ помолвки находился на наших руках, никто не мог претендовать на это место. Так что Сайдар мог жить в своё удовольствие, не опасаясь очередной охотницы за мужем. А я учиться и быть уверены, что в один прекрасный день тот, кто имеет надо мною власть, не нарушит все мои планы. Интересный символ. Задумчиво заметила я, рассматривая знака рода Раяров на плече парня, когда Сайдар снял куртку и рубашку. Огонь, взметнувшийся над терновником, острые длинные шипы которого словно вырастали из тела, ясно говорил об особенности родовой магии. «Естественно. Уверен, у тебя символ воды», — улыбнулся он. «Это не самая сложная загадка», — хмыкнула я, ослабляя блузу и оголяя плечо. «Странно», — протянул Сайдар, рассматривая мою метку. «Почему кристалл?» «Это лёд», — пояснила я. «Та же вода, только замёрзшая». Я не стала говорить Сайдару, что во время последней инициации рисунок изменялся. Он и сам это знал. Мой кристалл льда должен был растаять, превратившись в волну, что обовьёт руку. Так случилось у моей матери. Хотя бабка осталась носительницей прежнего символа и потеряла магию. Здесь не угадаешь, насколько полно раскроется дар, если это вообще произойдёт. «Огонь должен сжечь черновник — уточнила я, предположив, что исаидар не прошёл последнюю инициацию. — А лёд растает? — Кто знает. Улыбнулась я и замолчала. — Готовы? — уточнил подошедший жрец. Вместо ответа я протянула руку над алтарём. Сайдар сделал то же самое, крепко обхватив мои пальцы. Росчерк дымчатого лезвия был молниеносным, как и произнесённые слова ритуала. Я не поняла, как одним ударом можно рассечь оба запястья, но жрец сделал это. Выступившая кровь упала в специально подставленную бронзовую чашу. Не прошло и несколько секунд, как я почувствовала силу магии, рвущуюся наружу. Кожа на руке увлажнилась, водяной жгут обвился вокруг запястья, стремясь к порезу. Быстро посмотрев на Сайдара, я увидела, что его ладонь объята огнем. Его стихия была почти столь же красива, как и моя но пугало. Я хотела выдернуть руку, но демон держал крепко. В том месте, где наши стихии встретились, сразу появился пар. Я зашипела от боли в плече, а, повернув голову, обнаружила, что в печать рода встраиваются новые линии. Рисунок менялся на глазах. Острые грани кристалла леда округлились, словно подтаяв, а сам кристалл оказался заключен в огненную сферу. У Сайдара же шипы оказались покрыты коркой леда. Я не совсем понимала, что творилось у меня внутри. В какой-то момент я почувствовала себя на грани огня и воды, тем самым паром, что поднимался над ритуальной чашей. Необычное ощущение, но мне понравилось. В сердце появилась искра, и я предвкушала, что произойдет, когда она разгорится сильнее. Жрец повязал нам руки белой лентой, которая не только впитала кровь, но и остановила её. Сразу стало легче, хотя запястье продолжало соднить. Когда жрец закончил с ритуалом и оставил нас с Сайдаром, унося ленту как свидетельство озвученных намерений, я потёрла новую метку. «Начала сомневаться?» — усмехнулся Сайдар. «Поздно. Дело сделано». «В курсе», — буркнула я. «Просто не ожидала, что эффект будет именно такой. Рисунок странный». «Все логично», — пожал плечами демон, натягивая рубашку. «Огненная сфера — знак защиты. А то, что лед подтаял, так сложно заключить союз с огнем и избежать последствий». «Надеюсь, когда необходимости в помолвке не будет, все вернется на свои места», — пробормотала я. «Обычно так и происходит. Кстати, я удивлен, что мое пламя стало выше. Был уверен, вода потушит огонь». «Почему мне кажется...» Что мы не все предусмотрели, и все пошло не так, как планировалось. Расслабься, — рассмеялся Сайдар. Ты просто перенервничала Поторапливайся, — рыкнул на меня Сайдар. Помолчав, я прибавила шагу. Сегодня случилось немыслимое. Я проспала, открыла глаза, лишь когда Сайдар зашел за мной, чтобы отправиться в университет. В итоге ни о каком завтраке речи не шло. Я могла только порадоваться, что вчера мы поужинали, весьма плотно отмечая помолвку. Забыв про стыдливость и стараясь не обращать внимания на парня, я быстро оделась, подхватила сумку и ринулась на выход. Джастин, как мы и договорились, вечером остался ждать в гостинице. Саидар постоянно подгонял меня, так что я почти бежала, думая только о том, что должна успеть до восьми утра. В девять началась приветственная речь ректора, на которой все должны были присутствовать. Я отдавала себе отчет, что профессор Эрстон не будет меня ждать ни минуты. Или я появлюсь вовремя, или... О втором варианте думать не хотелось. Так что, судорожно пытаясь сохранить хоть какое-то дыхание, я пыталась приноровиться к шагам моего жениха. Надо сказать, Сайдар не делал скидки на нашу разную физическую подготовку. Мимо привратника мы прошли, когда до назначенного времени оставалось шесть минут, а в аудиторию я вболилась ровно в восемь утра. Мой спутник остался за дверью. Профессор ждал меня, сидя за столом. И самое ужасное – он был не один. В помещении находился ещё один мужчина. Чёрная рубашка подчёркивала широкие плечи и крепкое тело, а медные, неровно подстриженные волосы, загорелое лицо и тёмные глаза с золотистыми искрами невольно притягивали взгляд. Незнакомец стоял у окна и от его облика тянуло опасностью и силой. нервно сглотнув, я постаралась отдышаться, Причем сделать это незаметно. — Она пунктуальна, Айрон, — усмехнулся незнакомец, подходя вплотную и рассматривая меня. — Итак, рыбка, продемонстрируй, на что ты способна. — Подожди, бран поморщился профессор Эрстон, поднимаясь. — Селеста, вы принесли документы? — Не совсем, — выдохнула я, вспоминая, что мы так и не забрали свидетельства в храме. Перед этим померкало даже то, как назвал меня магистр. потому как скривился преподаватель, я приблизительно поняла, какие мысли появились у него в голове. Горить себя было поздно, так что... «Мой жених ждёт в коридоре», — выпалила я. «Зови», — распорядился мужчина. Выглянув за дверь, я позвала Сайдара. «Раяр», — удивлённо уточнил тот, кого профессор назвал Браном. «Магистр Джеттон» кивнул мой жених. — Вот это сюрприз, — развеселился Бран. — Когда я видел тебя месяц назад, ты не собирался жениться. — Думаю, он и сейчас этого не планирует, — медленно сказал профессор и пристально посмотрел на меня. — Вы меня удивили, Селеста. Был уверен, вы обратитесь к родичу, ведь отсюда вы направились к Вилмару. — Планы поменялись, — осторожно ответила я. «Обнажите метки», — резко ответил профессор. «Пришлось вновь оголить руки, чтобы мужчины могли рассмотреть знаки». «Интересно», — задумчиво протянул Эрстон. «Я правильно понимаю. Два дня назад вы не были знакомы». «Разве это относится к теме разговора?» — поинтересовалась я. «Вы просили предъявить вам доказательства законности моего нахождения здесь в обмен на приказ о зачислении». Я это сделала. Какими путями? Позвольте умолчать. Профессор достал сложенную пополам бумагу и протянул мне. Едва сдерживая радость, я взяла документ, развернула его и резко выдохнула. На нем, черным по белому, было написано мое имя. Настоящее имя. И то, что отныне я являюсь студенткой университета. Внизу стояла размашистая подпись и переливающаяся радужными цветами печать. «Спасибо», — тихо сказала я. «Я держу свои обещания», — ледяным голосом уточнил профессор. «Сай, хорошо, что ты здесь», — улыбнулся магистр. «Поучаствуешь в нашем экзамене». «Что надо делать?» — коротко спросил демон. «Атакуй её», — приказал Бран. «Ну?» — Сайдара выглядел растерянным. «В чём дело?» В раз растерява веселость процедил Джеттон. «Оспариваешь приказ?» «Я на третьем курсе. Она еще не приступила к обучению. Я не занимаюсь избиением детей», — спокойно заметил Сай. Благодарно взглянув на него, я посмотрела на профессора, не понимая, почему он молчит. «Да кто вообще этот магистр Джеттон, раз он видит себя так свободно?» «Разве я отдавал приказ на уничтожение?» усмехнулся он. Хочу посмотреть, с какой глиной мне предстает работать. Сообрази огненный вихрь. У тебя полминуты. Потом я сделаю это сам. Магистра вновь отошел к окну и сложил руки на груди, продолжая улыбаться. Но от этой улыбки у меня кровь застыла в венах. Мне действительно стало страшно. И я не понимала, как себя вести. Постойте, запротестовала я и тише пояснила, «Я не могу в полном объёме пользоваться силой в этой ипостаси». «Студентка Сорен, объясните мне, как вы собираетесь обучаться на моём факультете?» усмехнулся профессор. «Сидя в ванне с водой, хочу вас разочаровать. Университет не предоставляет подобные условия». «Но...» От язвительного тона преподавателя я растерялась. соран в вопросном листе вы написали, что владеете заклинанием водных жгутов. Хочу напомнить, это базовый уровень, необходимый для поступления. Или вы солгали, и затушить пару огоньков для вас проблема?» «Вовсе нет», — вскинула я голову, стараясь не обращать внимания на язвительный тон профессора. «Полный уровень я действительно не могу показать, но уверена, вас удовлетворит и частичный». «Даже так?» «Айрон, не пугай рыбку». Миролюбиво заметил Джеттон, словно и не ставил ультиматум Сайдару пару минут назад. Она права. Мы сможем определить истинный уровень ее способностей, только если она снимет амулет. Но тогда нам придется предоставить ей бассейн, чтобы во время экзамена она не думала, как бы случайно не отрастить хвост. Есть другой вариант. Что предлагаешь? Думаю, она может воспользоваться одним из твоих амулетов. Бран. «Я знаю, что делаю», — отмахнулся магистр от Эрнстона, подошёл к преподавателю и протянул руку. Несколько секунд спустя на раскрытую ладонь лёг амулет, который магистр и застегнул у меня на шее. «Этот артефакт похож на твой, но гораздо сильнее. Убеди меня, рыбка, что я не зря проснулся в такую рань. Сай, приступай». Неуверенно кивнув, я заменила амулет и осторожно пробудила дар, сформировав сферу с водой. Как ни странно, но никаких предпосылок смены ипостаси не обнаружила. Успокоившись, взглянула на преподавателей, затем на жениха. «Огненный вихрь, направленный поток пламени», — пояснил Сайдар, приблизившись. «Я сделаю его не выше первого уровня, так что сможешь погасить без проблем. Поняла?» Нервно кивнув, я отошла в сторону, машинально подметив, как над нами образовался защитный купол. Сайдар дождался, пока я буду готова, сложил руки и выпустил в мою сторону струю пламени. Как он и говорил, я затушила ее без труда. Когда магистра приказал увеличить напор, я уничтожила и вторую. На третьей стало сложнее. А после четвертой я начала паниковать, понимая, что дальнейшее применение силы с обеих сторон может быть опасным. Сайдар продолжал атаковать. Очередной удар я постаралась пропустить мимо, одновременно формируя жгуты, которыми испленала демона. Я удивилась, но Сайдар не сопротивлялся, хотя избавиться от подобных пут не представляло труда. Таким заклинанием в Рее успокаивали детей, когда они слишком шалили. Защитная сфера исчезла в один момент. Магистр Джеттен издевательски захлопал, приблизившись ко мне. Когда он протянул руку, Я молча сняла амулет и отдала ему, сожалея, что мой намного слабее. «Пока пусть ходит со своим, но лучше самостоятельно сделать с другой». Словно читаемые мысли, заметил он и посмотрел на Сайдара, который уже поднялся на ноги. «Так что?» — уточнил профессор. «Ты был прав. Я возьму ее. Потенциал хорош, хотя применение силы направлено больше на защиту». Это поправимо, хотя потребует определённых усилий. — Не уверен, что она справится, — возразил профессор. — Ты всегда недооценивал женщин, — усмехнулся преподаватель. — Но эту мы воспитаем правильно. — Что происходит? — спросил Сайдар. — Мне тоже интересно, — выдохнула я. — Подбираем тебе программу обучения, рыбка, — широко улыбнувший Сайдар. Широко улыбнувшись, сообщил магистр. «Ты ведь на многое пошла, чтобы оказаться здесь. Мы решили тебя не разочаровывать». «Что же касается тебя, Райяр?» Голос Джеттона заледенел. «Сегодня после занятий жду тебя на полигоне. Попробуешь мне объяснить, отчего ты упал на спину лапами вверх?» «Да, магистр», — склонил голову Сайдар. «Я взглянула на жениха, осознавая, что он поддался», и теперь его наставник этим очень недоволен. С другой стороны, неужели они и правда думали, что Сай будет биться со мной в полную силу? «Рыбка, поторопись, если не хочешь пропустить речь ректора», заявил магистр. «После зайдешь в деканат стихийников, получишь расписание и возьмешь направление для коменданта». «Надо же тебя и заселить», рассмеялся он. «Или будешь жить с женихом?» «Общежитие меня вполне устроит». — парировала я. «Так я и думал», — хмыкнул он и посмотрел на Сайдара. «Забирай невесту, у вас осталось четыре минуты, чтобы дойти до главного зала». Сайка очнул головой, схватил меня за руку и потащил за собой. «Что это было?» — попыталась уточнить я, когда мы снова бежали по коридорам. «Узнаем», — буркнул демон. «У тебя из-за меня будут проблемы?» «Всё нормально», — преувеличенно весело ответил Сайдар. «Новые вопросы задавать не стала». Было видно, что Сайя не расположен к разговорам, да и время я выбрала неподходящее. К тому моменту, как мы вбежали в огромный зал с необыкновенной хрустальной люстрой в центре, часы пробили девять часов. Вышло не очень красиво. Все студенты уже сидели на местах, а ректор поднялся с кресла и начал речь. Пришлось остаться у входа, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но наше появление все равно не осталось незамеченным. И дело не только в опоздании. Мы с Сайдаром единственные были не в форме. Свободные стулья оставались с краю в первых рядах. Взглянув на Сая, я увидела, как он присел на корточки, и поняла. Парень не в первый раз опаздывает на подобные мероприятия. Последовало его примеру, и мы оба затаились. Благодаря магии или просто хорошей акустике, речь ректора была слышна в каждом уголке большого зала. Слушая, как высокий темноволосый мужчина с сединой на висках и в длинном балахоне говорит, как он рад всех нас видеть, желает успеха в учебе рассчитывает, что мы оправдаем оказанное нам доверие, я, как и все присутствующие, попала под обаяние уверенного голоса. Да и сам ректор оказался на редкость харизматичным мужчиной, в полном уверенности в себе. Я понимала, что не все преподаватели сейчас присутствуют в зале, но с любопытством рассматривала тех, кто есть чувствовала силу, идущую от них. Впрочем, никто и не пытался скрывать дар. Мало того, профессора с интересом посматривали на студентов, словно ища новые таланты среди первокурсников. Хотя, наверное, нет. Каждый факультет принимал к себе только после тщательного тестирования, не считая устных опросов. Так что преподаватели еще на стадии приемных экзаменов знали, кто попадет им в руки для дальнейшей шлифовки. Рассматривая студентов, я отметила девушек и парней примерно поровну. Университет высшей магии недаром считался заведением, куда принимали всех, кто показывал наличие нужного дара и готовности учиться. Все остальное – положение, статус, расовая и половая принадлежность – не имело значения. Я видела, что некоторым студентам давно перевалило за 30, хотя основной массе было на вид 20-25 лет. А в остальном, кого только не было – люди, гномы, орки, и это не считая тех, кто по той или иной причине принял человеческий облик, как я. И невозможно было понять расовую принадлежность. Не знаю почему, но я была уверена, что среди присутствующих много оборотней. Но, как и было предписано правилами университета, обучающиеся должны были находиться в человеческой ипостаси или максимально приближенной к ней. Гром аплодисментов стал закономерным завершением речи ректора. Сначала зал покинул он и преподаватели, За ними поднялись и потянулись на выход студенты. Мы с Сайдаром последовали их примеру. Чувствуя себя несколько неуверенно среди такого огромного количества присутствующих, я невольно жалась к жениху. Слишком большое скопление народа. Вереи женщины, несмотря на видимую свободу, вовсе не обладали ею. Все зависело от мужчины. В основном мы редко покидали дом, не только подчиняясь желаниям главы семьи, но и ценя уединения. Возможность выбирать место проживания, суша или вода и огромная территория королевства внесли свой вклад. Даже столица по населенности походила на небольшой город в сухопутных государствах. Я не была отшельницей, как большинство населения Эрея, но все равно немного растерялась, когда живой поток студентов потянулся мимо меня. «Все в порядке?» — уточнил Сайдар, а я осознала, что судорожно вцепилась в его руку. проводишь деканат Тихо спросила я. «Конечно». Парень приобнял меня за талию и подтолкнул вперёд. Чувствуя поддержку, я успокоилась и по пути жадно впитывала атмосферу университета. Первокурсников было заметно сразу. Они, как и я, старались держаться в сторонке, робко посматривая на студентов старших курсов, которые вели себя совершенно свободно. Громко смеялись, делились новостями, обнимались при встрече. «Мне нравилось всё это, и хотелось как можно скорее стать такой же». Но чем дальше мы шли, тем чаще я замечала, как пустеют коридоры. — Занятия начинаются, — усмехнулся Сайдар. — Опоздание не приветствуется. Можно вылететь из университета. — Ну, ты со мной, — заметила я и нахмурилась. — Почему? — забочусь о невесте согласно заключенному договору. — Ладно, не пытайся убить взглядом, — хмыкнул он, когда я скривилась. — У меня сегодня отчет по практике у магистра, а он ждет тебя в деканате. Так что я не опоздаю. Улыбнулась парню, да и настроение однозначно улучшилось. Когда мы подошли к высоким двустворчатым дверям деканата, снова слегка оробела. Сделав глубокий вдох, только хотела постучать, как услышала голоса магистра и какой-то женщины. Не знаю, почему я застыла и решила подслушать чужой разговор, но это решение показалось мне верным. — Каризма, душа моя! — голос магистра Джеттена напоминал тягучую патоку, настолько проникновенным он был. «Ты не можешь мне отказать!» Он был прав. Обладателю подобного голоса невозможно было сказать «нет». Даже я, стоя за дверью, ощутила его притягательность на себе. К тому же магистр был очень привлекательным мужчиной. Устоять перед подобной двойной атакой... Не знаю, кем надо быть для этого. «Бран», — устало ответила женщина, — «ты просишь невозможного. Ты видел мое расписание?» «К тому же в этом году у меня снова две номерянки. Надеюсь, не нужно напоминать про предыдущий год, когда из всех дисциплин их увлекло только зельеварение, а точнее приворотные зелья «Да ладно», — хмыкнул Джеттон. «Весело же было. А то, что в результате они получили, воспринимай как закон всемирной справедливости». «Подлить приворотное зелье преподавателям на зимнем балу в надежде заполучить хоть кого-нибудь из них? Не знаю, откуда они набрались этой дурости». «Каризма!» «Ну, пришла девчонкам в голову бредовая идея, что они должны любыми путями заполучить ректора или, как минимум, декана», — заметил магистр. «Как повзрослеют, это пройдет. Хочу напомнить, у них ничего не вышло». «Да, потому что студенты стащили пунш и выпили его сами», — вздохнула женщина. «Хорошо, он закончился быстро». «О, да!» — рассмеялся магистр. — Ночь страсти. Такое в борделе нечасто увидишь. — Я понимаю, тебе весело, но мне нет. Заставить разойтись по комнатам опьяневших студентов непросто. — Кстати, именно я помогал тебе их утихомирить. Так что за тобой должок. — Знаю, — буркнула она. — Позанимаешься с девочкой? — вкратчиво спросил магистр. — Что тебе до нее? В голосе каризма слышалось любопытство. Исследовательский интерес. «Когда-нибудь эксперименты выйдут тебе боком», — борщливо заметила женщина. «Так ты согласна?» «Никогда не могла тебе отказать», — усмехнулась она. «А ты этим беззастенчиво пользуешься. Только как она справится с нагрузкой?» «Не волнуйся». «Почему я тебе не верю? Кстати, мне так и непонятен твой интерес». Мы с Айроном решили, что она пригодится нам обоим. С ума сошли. Она не сможет. Учеба учебой, но вспомни, на что тратят время студенты. Вечеринки, посиделки в трактирах, разные романтические истории. — Она русалка из Рея, — перебил собеседницу магистр. — Это все ей неинтересно. Девочка хочет учиться. Мы с Айроном дадим ей желаемое. — Ты не прав, — вздохнула Карисма. Я не буду разубеждать тебя, сам поймёшь со временем. По каким дисциплинам с ней позаниматься? Артефакторика. Вот так сразу, без теории, сразу перейти к практике? Точно. Ей нужно срочно сделать свой амулет для сохранения ипостаси. Пока походит со своим, но его уровень недостаточно высокий. — Ты садист, — выдохнула карисма. — Бедняжка, не просто ей придётся. «С Эрстеном сложно, и он не будет сдерживаться, если она ошибётся. А при такой нагрузке...» «Когда ей к тебе прийти?» «Давай через пару дней». Немного помолча сказала Карисма. «Пусть чуть привыкнет к обстановке». «Ты чудо!» «Знаю!» Услышав шаги, я отпрянула назад и попыталась сделать вид, что только подошла. Когда дверь открылась, на пороге появилась красивая молодая женщина. Она смерила меня оценивающим взглядом, а, посмотрев на Сайдара, радушно улыбнулась. «Профессор Эльвентайн», — поздоровался демон, «я так понимаю, это и есть наше новое дарование», — уточнила она у магистра, который появился следом, продолжая рассматривать меня. «Селеста Сорен», — представилась я. «Интересно», — пробормотала каризму и покачала головой. «Студентка, мы с вами увидимся через пару дней. Требуется время на согласование совмещения графиков, но это мы решим с деканом». «Да, профессор». Каризма Эльвентайн улыбнулась, махнула рукой магистру и ушла, а я всё пыталась осознать услышанное про нагрузку. Из разговора я отчётливо поняла, что буду заниматься по особой программе. Это немного пугало, но и одновременно интриговало. Пытаясь понять, как буду совмещать обучение Я не сразу осознала другой момент. До сих пор я так и не знала, чем мне грозят эксперименты магистра. «Сорен!» — равнодушным голосом окликнул меня Джеттон и протянул бумаги. «Воспользуйся временем правильно и реши все вопросы, связанные с размещением, получением формы и учебников сегодня. Лучше до обеда. Если что-то непонятно, обращайся к куратору. Я передал всю информацию на твой счёт. Райар, пошли!» Обратился он к Сайдару и, не дожидаясь ответа, пошел прочь, словно потеряв ко мне всяческий интерес. «Магистр, разрешите помочь Селесте?» Я благодарно посмотрела на жениха, осознавая, мне действительно необходима его помощь. Увы, бран Джеттон придерживался другого мнения. «Райар, понимаю твое желание опекать невесту, но если она не способна справиться с простейшими вещами, то я, начинаю сомневаться, целесообразности ее обучения здесь. Предлагаю отправить ее к твоей семье. Они будут рады присмотреть за будущей леди Рояр, пока ты не закончишь обучение. Или езжайте вместе. «Не надо!» — испуганно вырвалась у меня. «Я справлюсь, обещаю!» «Я так и думал», — улыбнулся Бранджеттен. «Но не переживай, Рояр будет твоей нянькой. Уверен, это не отразится на учебе». Усмехнулся он, взглянув на Сая. «Все будет хорошо», — попробовал успокоить меня Сайдар, но замолчал, когда преподаватель поторопил его. Парню ничего не оставалось, как последовать за ним. «Магистр!» — вдогонку растерянно позвала я, когда прочитала бумагу, где указывалось, что отныне я числюсь на факультете стихийной магии. «Последний вопрос. Кто мой куратор?» Виола Меолина казалась привлекательной брюнеткой лет сорока с пышной фигурой но, встретив её взгляд, я невольно напряглась. Не очень хорошо разбираясь в людях, я привыкла доверять интуиции. Конечно, она порой подводила меня, но лучше перестраховаться. А в глазах женщины я увидела не только интерес, но и предупреждение. «Вот ваше расписание». Она протянула мне новые листы, а также список книг, приказы коменданту на заселение, получение формы и пропуска – Сведения об изменении в расписании вывешиваются на доске рядом с деканатом, так что рекомендую постоянно следить за новостями. Никто за вами бегать, чтобы сообщить об этом не станет. Опоздания на занятия неприемлемы. С правилами внутреннего распорядка общежития вы ознакомитесь у коменданта. Постарайтесь следовать им. Запомните, если у вас будут нарушения, это осложнит сдачу экзаменов, а при системных или серьезных Руководство может поставить вопрос об отчислении. Университет — серьезное заведение с безупречной репутацией и самым высоким рейтингом среди подобных. Какой бы талантливой вы ни были, конкурс сюда огромен. Надеюсь, вы понимаете, какую честь вам оказали, приняв на учебу. Выслушав речь, я поблагодарила куратора и отправилась в общежитие, рассудив, что сначала необходимо решить вопрос с проживанием, получить книги и форму и только потом заняться вещами, которые остались в гостинице. Одно было понятно уже сейчас. Обращаться с какими-либо вопросами к куратору я буду, только если в этом возникнет острая необходимость. Она ясно дала понять, что не станет со мной нянчиться. Да я и не ждала этого. Игры закончились, когда я приняла решение сбежать из дома. Кстати, нужно будет сообщить родителям об изменении моего статуса и намерениях на ближайшие четыре года. Немного подумав, я изменила порядок дел и в общежитие пришла вместе с комплектом формы, студенческим кольцом, которое являлось и пропуском. Комендант беззастенчиво разглядывал меня, делая вид, что изучает приказ. — Селеста Сорона, — протянул он. — Увы, у меня осталось всего одно место. Пожав плечами, я взглянула на него, ожидая дальнейших инструкций. Мне хотелось поскорее закончить с этим и переодеться, чтобы заняться всем остальным. «Надеюсь, вы не конфликтны?» — усмехнулся он, заполняя бумаги и зачаровывая кольцо на доступ в общежитие. «Все остальные данные внесли, когда выдавали его. Все остальные данные внесли, когда выдали его. Теперь кольцо вместе с подписью становилось моей личной печатью на все документы». «Не замечала за собой такое». «Замечательно. Ваши соседки довольно эксцентричные девушки». Хотелось хотя бы одну здравомыслящую студентку в эту комнату. Отвечать я ничего не стала. Разве можно пообещать что-то, не зная ситуации, даже не предполагая, какая будет на нее реакция? Так что, поблагодарив коменданта и подтвердив печатью, что ознакомилась с правилами, я отправилась наверх, нашла нужную комнату и в первый раз воспользовалась кольцом. Припомнив комнату Вилмара, невольно хмыкнула. Видимо, Фоули решил, что своё заклинание будет надёжнее. Вот только оно было моё. Комната была гораздо меньше, чем моя спальня в доме отца, но здесь уместились не только три кровати, но и шкаф. Также в комнате имелся длинный стол. Но было видно, он используется только для складирования вещей. И этих вещей было много. Они находились повсюду. Мои соседки оставили комнату в беспорядке, видимо, собираясь в попыхах. Отсутствие отдельной ванной комнаты немного напрягало, имелось общее на этаже, но, подумав, я решила, если совсем не в моготу придётся, то всегда можно последовать примеру Сайдара и изыскать возможность поселиться в городе. Пока же в приоритете была учёба, и только она. Увидев незанятую кровать и понимая, что, заселившись последней, приходится брать, что осталось, я быстро убрала с неё всё лишнее, переоделась, сложила свои вещи в шкаф и покинула комнату.